По указу 17 апреля оставлено наказание сыльных мужского пола шпицрутами. Но тогда военный министр заявил, что выполнение этого наказания оскорбительно для солдат и несовместимо с их званием. 30 августа того же года для сыльных шпицрутыны были заменены плетьми впредь до пересмотра нового закона о наказании сыльных. Законом от 28 октября 1871 это было окончательно утверждено. Как видно, при проведении реформы 1863 года реакционерам удалось одержать некоторую победу. Насколько могли, они урезали проект князя Орлова. Но и в сокращённом виде указ этот имел громадное значение, для всей культурной жизни России. Прекратились безобразные экзекуции на площадях, отошли в область преданий шпцрутыны, значительно сократилось розга. Поистине русские люди могли вздохнуть свободно. Не вернуть было больше прошлого времени, так красноречиво изображённого Некрасовым в следующем четверостишии: Ты думаю о хоту на двуногих, застало ещё в ребячестве своём слыхал ты вопль стариков убогих и женщин, засекаемых кнутом. Горячим восторгом приветствовал весь народ новую эру. Один очевидец этого события пишет: Когда я прочёл от министра внутренних дел извещение, что государь окончательно приказал отменить телесные наказания, Слезы брызнули из глаз, и я послал гонцов во все уезды, чтобы остановить исполнение приговоров на прежнем основании. 17 апреля невыразимый народный энтузиазм в Москве. Народ требовал, чтобы молебен был отслужен на площади против комнат дворца, где родился Александр II, замечает профессор Никитенко.